Глава 21 Когда он закончил рассказ, Ирина потребовала соединить ее с Варей. Роберт не стал возражать, набрал нужный номер и дал ей трубку, а сам вышел в другую комнату, прилег и закрыл глаза. «Просыпайтесь», — сказала ему Ирина. Он вскинулся, огляделся. «Долго я спал. Час с лишним. Нам с Варей было что обсудить». «И как результат?» «Теперь я ненавижу вас еще больше». «Да», – сказал Роберт, – «я вообще-то рассчитывал на другое. Сейчас-то я чем вас так разозлил?» «А вы головой подумайте и поймете. Меня прислали, чтобы найти в городе запретное колдовство. И что я вижу? Колдунья это, оказывается, моя школьная подруга. И она такое рассказывает, что волосы встают дыбом». «Сочувствую. Хотя на самом деле не очень. Короче, госпожа сыщица». Вы собираетесь нам помогать или нет? Помогать вам – это неправильная формулировка, но обещаю досконально проверить то, что вы сообщили. Если информация подтвердится, отреагируем должным образом. А сейчас верните меня в мой мир, в тот, где служба контроля магии продолжает работать. Хорошо, постараюсь. Подойдите сюда. Он надел перстень и перевел ее на балкон через порог между двумя мирами. Сыщица-стерва, вернув себе привычную внешность, вздохнула с видимым облегчением. Проверила пистолет, тот снова был в кобуре, прикрытой свободной рубашкой на выпуск, и заявила. «Я от вас позвоню». Сняв телефонную трубку, набрала номер и долго ждала ответа. Потом, прищурившись, взглянула на Роберта. «Я по-прежнему не могу связаться с коллегами. Как это понимать? Вы истощаете мое терпение, историк». «Хм, я хотел перейти в ваш мир, но он, видимо, уже слишком слипся с моим. По отдельности они больше не существуют». «Если они смешались, то куда делась моя служба?» Скорая она, наверное, появится. Просто ей нужно больше времени, чтобы встроиться. Это ведь не просто пара антенн на крышах, а огромная структура с кучей сотрудников. И хватит уже сверкать на меня глазами, я вам не вру». Или мне, по-вашему, делать нечего, кроме как развлекать вас фокусами?» Он плюхнулся на диван, вытер пот со лба, в висках стучало. Она оседлала стул, развернув его и поставив локти на спинку. «Допустим, на минуту, историк, что я вам верю. Что мы можем реально сделать без ресурсов и организационной поддержки?» «Я думал, вы мне подскажете, кто из нас суперагент». «Не юродствуйте, пока мне ясно только одно – Чтобы обратить вспять такие масштабные изменения, понадобится прорва энергии. Но где ее взять? Вот и поразмышляйте, а мне надо позвонить. Он набрал номер Леры, которая отметила вчера день рождения и не явилась в школу. Гудки шли, но трубку никто не брал. Барышня загуляла, почувствовав себя взрослой. В другой ситуации он бы так и подумал. Взяв карту города, он задействовал перстень в режиме поиска, сосредоточился и почувствовал, как взгляд притягивается к одному из нарисованных перекрестков. Ирина, я должен отлучиться. Идите домой, я вам позвоню. Нет, я не собираюсь торчать в квартире и маяться. И вообще, теперь буду лично контролировать ваши действия. Куда вы собрались? Навестить Леру, одну из сказочниц. Верная, кстати, мысль. Сейчас возникла магическая система, состоящая из нескольких сказок. Всех авторов сочинений надо оберегать, иначе система расшатается еще больше, хаос усилится. Оберегать не в смысле нянчиться с ними, а держать под жестким присмотром. Ну вот, а я уже хотел удивиться, с чего вы стали такая добрая? Он запер квартиру, они спустились по лестнице, и на выходе из подъезда нос к носу столкнулись с Таней, которую сопровождал Антон. «Вау!» – сказала десятиклассница, уставившись на сестру. «Прическу сменила, Ир!» «Коротко совсем, но тебе идет. И вообще, тебя не узнать прям. Стиль такой, типа, жесткий, очень крутой. А куда это вы с Робертом Александровичем? На свидание?» Сыщица заскрипела зубами. Роберт ответил вместо нее. «Я к Лере. Ира за компанию. Дома ей сидеть скучно». «Ну и правильно, Ирка. А я вот Антона к нам позвала». «Угу!» Высказав таким образом свое отношение к ситуации, Ирина вышла на улицу. Сестра с недоумением посмотрела ей вслед. Роберт сказал, «Все нормально, Таня. Поднимайтесь в квартиру, будьте на телефоне». Он догнал сыщицу и молча пошел с ней рядом, глядя по сторонам. Слияние миров продолжалось. Причудливые антенны теперь виднелись на каждой крыше, а вдоль тротуаров торчали рекламные магосферы. Рекламировалась всякая всячина – от автомобильных стекол с магической тонировкой до кошачьего корма, благодаря которому шерсть густела буквально по волшебству. «Смотрю свежим взглядом», – хмуро сказала сыщица, и удивляюсь, на какую иногда глупость мы тратим магию». Раньше не бросалась в глаза. Через пару минут они вышли к нужному перекрестку. Место оказалось знакомым. В сказке у Леры именно здесь располагался магазин «Аквагипер». Сейчас, однако, вместо него был обычный торговый центр, где продавались шмотки и обувь. «Барышня за обновками, наверное, пришла», – сказала Ирина. «Будем искать по всем продавцам?» «Нет, я ее вижу. Вон она». Лера стояла недалеко от входа, смотрела на фасад, хмурясь, будто силилась что-то вспомнить. Роберту пришлось дважды ее окликнуть. Лишь после этого она заметила подошедших. «Роберт Александрович?» — Здравствуй. У тебя всё в порядке? Два дня уже в школе не появлялась. — Да, извините, школа сейчас мне вообще не в тему. — А что такое? — Как-то всё странно. Вроде как заблудилась, город чужой. Смотрю вот и понимаю, что здесь неправильный дом. Должен быть другой. Кажется, ещё немного и вспомню. По фасаду торгового центра прошла короткая, едва заметная рябь. На миг почудилось аквамариновое свечение над входом. Роберт поспешно сказал. «Погоди, Лера, не зацикливайся на этом». «Вы, наверное, думаете, что я сумасшедшая?» «Нет, наоборот, я хорошо знаю, что с тобой происходит. Специально тебя нашел, чтобы обсудить и, кстати, похвалить за интересное сочинение». «Ой, да ладно! Какое там сочинение? Лажа полная. Можно подумать, я сама не вижу, что на накорябала». «Ну да, я не отличница типа Оленьки. И чё теперь?» «И эти надо мной ржут. Говорят, я овца тупая». «Девочка», — вмешала Ирина. «Давай только без нытья. Оно не поможет, поверь мне на слово. Не хочешь, чтобы овцу считали? Вот и не будь ей. Включай мозги. Блин, да если б я вот так ныла!» «А вы кто вообще?» — удивлённо спросила Лера. «Это Ира», — представил Роберт. «Моя... Э, многоликая компаньонка». Она иногда бывает слишком категорична, но кое в чем я все-таки с ней согласен. Ты зря себя так недооцениваешь. Да, твое сочинение куца и корявое, но его содержание серьезно повлияло на то, что в эти дни происходит. Я расскажу подробнее, только от магазина отойдем, ладно?» Они ушли с главной улицы и сели на лавку в скверике. Десятиклассница, косясь на Ирину с неприязненным любопытством, сказала. «Вы, наверное, с полицией?» «Почему так решила?» – спросила сыщица. «Лицо у вас такое, и пистолет под рубашкой спрятан». «Молодец, наблюдательная, оговорила дура». «Ирина Васильевна», – сказал Роберт, – «ваши дипломатические таланты приводят меня в восторг. Прям не знаю, что бы я без вас делал». «Лера, теперь серьезно, ты не сошла с ума. Мир, где люди раскрыли силу воды, действительно существует. Но лучше, если он продолжит существовать отдельно, за дверью». «Поэтому я сейчас специально тебя отвлек, помешал увидеть». «Так нечестно, я должна посмотреть». «Да, ты права, нечестно, но дело в том, что есть два вида магии. Одна природная из воды, другая космическая. И если они встретятся в нашем мире, то я не знаю, какие будут последствия. Поэтому и прошу тебя, не пытайся пока заглянуть в ту сказку». Лера не ответила. Чувствовалось, что он ее не особенно убедил». Сыщица скептически, посмотрев на них, опять взяла слово. «Послушай, девочка, я тебя раздражаю, да? Ну и ладно. Зато я не пустое место, а ты. Тебя ведь тоже не на помойке нашли. Сама смотри, тебе стукнуло шестнадцать, и все ускорилось. Теперь от тебя многое зависит. Хочешь считаться взрослой? Вопросов нет. Но тогда и веди себя соответственно». От такого напора Лера несколько растерялась. Ирина продолжила, не дав ей опомниться. «А теперь, Валерия, подожди, пожалуйста, минуту. Мне надо шепнуть твоему учителю пару слов. Не возражаешь?» «Нет». «Замечательно. Прошу, Роберт Александрович». Роберт и сыщица отошли на несколько шагов от скамейки. Ирина, не выпуская Леру из вида, заговорила тихо и быстро. «Так, педагог, я определила приоритет. Ее мир самый опасный для моего, но при этом важный для общего равновесия». Короче, я пока останусь с девчонкой, присмотрю и отвлеку заодно, чтобы она не ломилась в дверь. Изображу себя старшую подругу. Представляю с трудом. Подруга может быть стервой, а одно другому не помешает. Роберт подумал, может сыщется и права. Ее нахрапистый стиль, как ни парадоксально, заинтересовал Леру. Да и сама Ирина в этом образе вряд ли имеет много друзей, так что общение пойдет обеим на пользу. Ну а затишье между мирами продержится чуть подольше. «Ладно», — сказал он, — «договорились». «Лера, мне надо уходить. Ирина в курсе событий. Можешь задавать ей вопросы». «Да, и чуть не забыл. С днём рождения тебя. А то ведь до сих пор не поздравил». «Спасибо». Он махнул им рукой и быстро вышел из сквера. Глянул на перекрёсток. Магазин «Аквагипер» так и не появился. Не переполз из другого мира. Это можно было считать локальным успехом. Но оставалась еще сказка Никиты с киберами, и надо было узнать, что там происходит. Никите он позвонил из дома, не особенно надеясь застать, но тот неожиданно отозвался. Роберт спросил, «Ты как, есть что-нибудь новое?» «Новостей выше крыши, Роберт Александрович. Я вчера сказал себе, надо в свой мир попасть. Чтобы здесь заснуть, там проснуться. Стал думать, как это правильно замутить. Попробовал еще одно сочинение написать». «Фиг там. Заснул ненадолго. Проснулся здесь же. Попробовал опять. Потом еще раз. Чуть ли не всю ночь фигней маялся. Под утро плюнул. Лег уже просто так. И перешел. Прикиньте!» «Да, миры сблизились. Теперь, наверное, можно и так, если постараться. Без техники. По собственному желанию. И что там, киберы? Суетятся?» «Там вообще что-то непонятное. Железяк на улицах нет. Коптеры-скорпионы свалили нафиг!» Купол над источником, правда, так и остался, но не сканирует уже ничего, а стоит без дела. Взрослые по улицам бродят в полном э, удивлении, смотрят друг на друга, как будто впервые видят. Многие из наших обрадовались, машины, мол, сдохли, круто. А Рыжий? Он наоборот злится, говорит, не бывает, чтобы так просто, какая-то подлянка готовится. Тут, к сожалению, я с ним согласен. «Ну вот, мы с пацанами спорили до обеда. Потом я домой зашел, чтобы пожрать нормально, и отрубился. Ночь-то не спал, а проснулся здесь, когда вы позвонили». «Понял тебя. Спасибо за информацию». Положив трубку, Роберт задумался. «Да, имеет смысл туда заглянуть, воспользоваться моментом, пока машины отсутствуют. Вдруг он сможет заметить то, чего не видят аборигены. Но идти надо с подстраховкой». Он позвонил Варе. «Привет еще раз. Что думаешь насчет мира Никиты? ощущение «Как перед грозой. Я схожу на разведку, можешь понаблюдать? Не помешал бы запасной выход, если вдруг придется оттуда резко валить. Ты там поосторожнее». Она произнесла это тихо, будто стесняясь. Роберт сказал, «Не волнуйся, Варя, все будет хорошо». «Да я просто устала и...» Пауза проскользнула между словами, короткая, эфемерная, но при этом необъятно огромная. Эта секунда пауза вобрала в себя все вокруг, и сентябрьскую жару, чуть разбавленную предчувствием осени, и степную пыль над Усть-Кумском, и заунывный плач аномалии, будто в капле времени отразилась река истории. «И я не хочу тут больше одна». «Тогда до встречи», — ответил Роберт. Он надел перстень и шагнул в другой мир.